Прочтя письмо, он поднял на нее глаза, и во взгляде его не было твердости. Она поняла тотчас же, что он уже сам с собой прежде думал об этом. Она знала, что, что бы он ни сказал ей, он скажет не все, что он думает. И она поняла, что последняя надежда ее была обманута. Это было не то, чего она ждала.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 как он предполагает. «Почему же не может?» Сдерживая слезы, проговорила Анна, очевидно, уже не приписывая никакого значения тому, что он скажет. Она чувствовала, что судьба ее была решена. Вронский хотел сказать, что после неизбежной, по его мнению, дуэли это не могло продолжаться, но сказал другое. Не может продолжаться.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 и он чувствовал, что не может помочь ей, и вместе с тем знал, что он, виною ее несчастья, что он сделал что-то нехорошее. «Разве невозможен развод?» — сказал он слабо. Она, не отвечая, покачала головой, «Разве нельзя взять сына и все-таки оставить его?» «Да, но это все от него зависит. Теперь я должна ехать к нему», — сказала она сухо. Ее предчувствие, что все останется по-старому, не обмануло ее. «Во вторник я буду в Петербурге, и все решится». «Да», — сказала она, — «но не будем больше говорить про это». Карета Анны, которую она отсылала и которая велела приехать к решетке сада в Реде, подъехала. Анна простилась с ним и уехала домой.